Второе. Избрание Владислава. 17 августа на девичьем поле три боярина, князья Ф.И. Мстиславский, В.В. Галицин и Д.И. Мизецкий, в сопровождении двух думских диаков Василия Телепнева и Тамилы Луговского, взяли на себя решение судьбы Отечества. Объявив себя уполномоченными всей земли, в основу был принят Тушинский договор, новые посредники ввели только некоторые поправки, главным образом относительно некоторых привилегий, не принятых конфедератами в соображение. За представителями главных княжеских родов было признано право старшинства. И им было обеспечено преимущество в милостях. С другой стороны, ограничение самодержавия, принятое тушенцами, было сохранено. Самодержавие совсем недавно утратило всякое доверие пришуйском. Стиславские и ему подобные, кроме того, питали личную злобу к самодержавию и готовы были дать ей выход перед государем иноземного происхождения. Жертвы Грозного и Годунова, представители древних великокняжеских родов, не забывали прошлого, а благодаря более развитой в их среде культуре, легче своих соотечественников поддавались соблазну польских вольностей. В политической части нового договора была исключена только статья, касающаяся права свободного выезда за границу, с торговыми и научными целями. Она слишком явно шла в разрез со взглядами москвитян и их склонностью к строгому обособлению от других народов. Была включена статья, ставящая условием, чтобы Тушинский вор был покорен общими силами, а Марина возвращена в Польшу. Наконец, Жалкевский от имени короля обязался вывести польские войска со всех занятых ими территорий. Не могли прийти к соглашению относительно обращения в православие будущего царя, его крещения, как говорили в Москве. Решение этого вопроса было отложено до непосредственных переговоров с Сигизмундом. Другой день москвитяне присягали новому государю, Сначала в открытом поле, на полпути между польским лагерем и столицей, а затем в Успенском соборе, в присутствии патриарха. Гермоген довольно покорно согласился на совершение этого обряда. В указе, разосланном по областям, сказано было, что Владислав обязался принять венец из рук Верховного Святителя, что могло сойти за обещание отречься от католичества. В договоре об этом ни слова не было сказано, но ему приписывали все, чего хотели. Следующие дни были посвящены пиршествам. Сначала Жалкевский с большой пышностью принимал главных бояр, которым он роздал в виде подарков лошадей, седла, сабли, ценные сосуды. Затем он со своими полковниками был приглашен на не менее роскошный пир у князя Мстиславского, за столом московского вельможи спутники Гетмана, как некогда спутники Марины, едва прикасались к московской стрепне. Они угощались только французским пирожным и жаловались, что им нечем напиться ввиду разнообразия напитков, подававшихся, впрочем, в изобилии. Им нужно было, по-видимому, пить один какой-либо напиток, чтобы у них закружилась голова. Подарками они тоже остались недовольны, однако им понравился бой с медведями, устроенный для них после обеда. По достоинству оценили они белого сокола и охотничью собаку, предложенных хозяином Жалкевскому. Гетман, однако, имел более серьезные причины не слишком предаваться веселью во время этого пиршества. Он узнал сначала от Федьки Андронова, посланного в качестве гонца, а затем от Гонсевского, привезшего инструкции Сигизмунда, что король заявляет притязание на царский титул для себя лично. Жалкевский, хотя и хвастал всегда откровенностью, очевидно, все-таки преувеличил в мемуарах свое изумление по поводу этого решения короля. Он не мог не знать возражений, которые делались на берегах Вислы против вступления Владислава на московский престол. Шляхта вовсе не могла желать, чтобы Владислав, которому рано или поздно придется принять польскую корону, учился делу управления в Москве. С другой стороны, замена сына отцом не казалась неприемлемой для тех москвитян, которые искренне признавали принцип польской кандидатуры. Бояре, готовые отдаться в руки Польши из страха перед вором и смутой, или бывшие приверженцы Дмитрия, надеявшиеся таким образом избегнуть крутой реакции, не придавали большой важности личности государя. Кроме этих малочисленных убежденных полонофилов различались еще две группы – покорные, готовые признать польского царя, если он примет православие, и для них отец или сын помеха была одинаковая, потому что Сигизмунд не соглашался, чтобы Владислав переменил религию, и затем непримиримые, убежденные националисты, которые – В религиозном вопросе видели лишь надежное средство устранить вовсе польскую кандидатуру. На деле личная кандидатура короля не встречала никаких серьезных препятствий, пока бояре и тушинские конфедераты оставались господами положения. Впоследствии, когда восторжествовала национальная партия, Сигизмунд и Владислав оба были одинаково устранены. Как невелика была проницательность Жалкевского, он, кажется, недостаточно распознал все эти элементы бесспорно весьма сложного положения. Подписав от имени короля договор в пользу Владислава, он как будто считал также вопросом чести хитроумно отстаивать даже букву этого договора. Наконец, другие заботы отвлекали все его внимание и все его силы. Надо было избавиться от Дмитрия. Пользуясь своим авторитетом, Гетман старался привлечь Сапегу, который продолжал играть при воре двусмысленную роль. Приглашенный в качестве посредника для устройства какого-нибудь соглашения, староста Усвятский охотно пошел на это. Но Дмитрий на сделанное ему предложение поселиться в Польше ответил, что он предпочел бы рабство у крестьянина, позору есть хлеб короля. Вмешавшаяся в переговоры Марина прибавила к этому высокомерному ответу тонкую насмешку. «Пусть король уступит царю краков», Тогда царь подарит ему взамен Варшаву. Надо было прибегнуть к оружию. Мстиславский присоединил московские войска к полкам Жалкевского, и первый боярин Москвы подчинился польскому полководцу. Жалкевский ночью подступил к лагерю Сапеги. Испуганные люди у Святского старосты Послали парламентеров, и их начальник сам явился к Жалкевскому. «Пусть захватят вора, он не станет мешать этому».